Глава 3. 1 июля, 11 часов 55 минут по восточному поясному времени, Вашингтон, округ Колумбия. Вот теперь и должна была начаться настоящая работа. Доктор Пейнтер-Кроу, находившийся на первом этаже западного крыла здания, ждал, когда освободится зал для обсуждения чрезвычайных ситуаций. Весь этот процесс был тщательно отрепетирован и наглядно демонстрировал расстановку сил во властных структурах. Кто выходил первым? кто первым с кем прощался, кто покидал помещение в полном одиночестве, а кто в группе, от всего этого у него начинала кружиться голова. Пейнтер только что провел здесь трехчасовое совещание в самом узком кругу советников Белого дома. Чиновники, занимавшие наивысшие посты в государственных структурах, разместились в кожаных креслах вокруг стола. Здесь был глава администрации Белого дома, советник по национальной безопасности, директор ФБР министр обороны, а также еще несколько важных персон. Совещание было закрыто. Ни помощников, ни парламентариев, ни секретарей. Только верхушка. Не разрешили присутствовать даже специальной и круглосуточной службе охраны Белого дома. И обсуждаемые здесь секреты знали теперь единицы. В начале заседания Пейнтера представили директором Уппонир, что вызвало удивление, и даже министр обороны приподнял кустистые седые брови, Пейнтер в своем консервативном костюме был лет на десять моложе каждого из присутствующих, в темных волосах проблескивала лишь одна седая прядь, она была заправлена за ухо, точно перо у индейца, что, очевидно, было призвано подчеркнуть его смешанное происхождение. Среди его предков были коренные жители американского континента. Однако никто не спросил, по какой такой причине Пейнтера вызвали на это закрытое заседание. Лишь немногие из присутствующих знали, А существовании такой организации как сигма и причем она здесь вообще но так захотел президент и вот пнтер молча сидит в одном из низеньких кресел чуть в сторонке от круглого стола наблюдает делает какие- то заметки и про себя в уме и в своем лэтопе президент джеймс тегант собрал всех этих людей утром в связи с похищением своей два 25летней дочери аманды ган беннет С момента ночного нападения на ее яхту прошло 20 часов. Капитан яхты каким-то образом умудрился отправить сообщение СОС по радио и даже заглушить моторы перед тем, как разбойники ворвались на судно и перебили всех находившихся на борту, в том числе мужа Аманды. Страшные последствия этого нападения демонстрировались на нескольких видеопанелях, развешанных в зале. Пока мелькал калейдоскоп этих удручающих картин, Пейнтер изучал выражение лица президента. Заметил, как нервно подергивается у него уголок глаза, как напряжены мышцы шеи, как бледно лицо, и реакция показалась ему вполне искренней. Нормальный страх отца, потерявшего дочь. Но некоторые детали казались весьма странными. К примеру, зачем это его дочери понадобилось путешествовать по поддельному паспорту? Один этот факт стоил им недешево отнял несколько критических в подобной ситуации часов и помешал безотлагательно начать поиски женщины. На сигнал бедствия, посланный по радио, среагировала береговая охрана Сейшельских островов, она же затем сообщила о нападении пиратов на американских граждан, но лишь после того, как из каюты были взяты отпечатки пальцев, в Штатах забили тревогу. Ведь жертвы были идентифицированы и оказались дочерью и зятем американского президента они потеряли драгоценные часы из за этого недоразумения и теперь дочь президента могла потерять жизнь джеймс тегант стоял в дверях зала заседаний и обменивался рукопожатием с каждым из выходивших порой это рукопожатие сопровождалось дружеским хлопком по плечу спасибо бобби за то что выкручивал руки новый кр и заставил этот спутник двигаться быстрее примечание НУВКР, Национальное управление воздушно-космической разведки, также УНР, Управление национальной разведки, создано в США в 1961 году. Конец примечания. Бобби, он же Роберт Легант, был госсекретарем и доводился президенту старшим братом. Это был гладко выбритый, седовласый господин с зеленовато-карими глазами и величественными манерами. Ему недавно исполнилось 66. Никто не задавался вопросом, честно ли он заслужил свою должность. Даже представители оппозиционной партии не стали критиковать и подвергать сомнению это назначение. Роберт Гант пережил уже три администрации и оказывался при этом по обе стороны политического водораздела. В конце 80-х он служил послом в Лаосе, в 90-е заслужил репутацию родоначальника дипломатических отношений с Камбоджей и Вьетнамом, а теперь с равным старанием служил своему младшему брату. — Не беспокойся, Джимми. У НУВКР имеется спутник, вращение которого уже через час можно синхронизировать с околоземной орбитой, и он покажет нам все, что творится вдоль береговой линии Сомали, до мельчайшего камешка на земле. Мы ее найдем. Президент кивнул, однако Пейнтеру показалось, что заверения брата его не слишком обнадежили. Госсекретарь удалился, и Кроу оказался наедине с лидером свободного мира. Президент провел ладонью по темным волосам с проседью, затем потер подбородок, на нем выступила тонкая щетина. Он не спал с того момента, когда ужасное известие обрушилось на него. Даже не переодевался, лишь расстегнул пуговки жилета и закатал рукава рубашки. Какое-то время он стоял неподвижно, выпрямив спину, целиком погруженный в свои мысли, затем сутулился и указал на какую-то дверь. «Давайте сменим обстановку». — Уйдем из этого шалаша, — сказал он. Такое прозвище заслужил зал заседаний по чрезвычайным ситуациям. Стоило важным персонам удалиться, и в голосе его прорезался тягучий королинский акцент. — Мой кабинет для совещаний тут рядом. Пейнтер проследовал за ним в небольшую комнату, и здесь тоже имелся стол, но гораздо меньших размеров, и придвинут он был к стене с двумя видеоэкранами. Президент с тяжким вздохом точно нес на своих плечах груз всего мира, опустился в одно из кресел. В каком-то смысле, — подумал пентер так оно и есть. Вот только день для него выдался крайне неудачный. Присаживайтесь, директор. Спасибо, господин президент. Можете называть меня Джимми. Все друзья так меня называют. И в данный момент вы мой лучший друг, потому как только у вас есть шанс найти мою дочь и внука. Пейнтер сел осторожно и медленно, точно и на его плечи начал давить почти невыносимый груз ответственности. Еще одно тревожное обстоятельство. Оказывается, Аманда беременна, на позднем сроке. Но зачем тогда она отправилась на Сейшелы, да еще с фальшивым паспортом? Президент устремил на него взгляд прозрачно-голубых глаз, а затем произнес с особой теплотой в голосе Некогда Сигма спасла мне жизнь. Так оно и было. Одна из причин, по которой президент пригласил Пейнтера участвовать в поисках. Мне нужно еще одно чудо, директор. По крайней мере, этот человек понимает всю сложность ситуации. Впрочем, пока что сомалийские пираты не знают, кого похитили. Приняли Аманду за очередную заложницу-американку, но стоит пиратам узнать, кто она такая... Они могут запаниковать и убить ее, бросить тело в реку, кишащую крокодилами, и умыть руки. Или же спрячут ее так хорошо, заживо похоронят в какой-нибудь богом забытой дыре, что все надежды найти ее пойдут прахом. И рассчитывать тут можно разве что на обещание огромного выкупа. Да и то еще не факт, что, получив деньги, они ее не убьют. Сегодня директор ФБР выдвинул еще одно леденящее душу предположение. Аманду могут продать какому-нибудь враждебному режиму и использовать для получения экономических выгод от США. Так что цель ясна. Необходимо найти Аманду до того, как пираты узнают, кто она на самом деле. Но каковы впечатления от заседания? — спросил президент. — В целом, ваша команда верно оценивает ситуацию. Я придерживаюсь того же мнения. Следует перебросить отряд быстрого реагирования в этот регион... Готовый по приказу нанести молниеносный удар, следует скоординировать действия с агентами ЦРУ, действующими по всему африканскому рогу. Но до тех пор, пока не получим полной картины береговой линии Сомали от спутника мы слепо. Сопоставив время предполагаемой атаки с прохождением спутников над этой частью Индийского океана, они получили картинку с места происшествия. Разрешение было слабым, однако все же удалось разглядеть яхту и атаковавшее ее судно. После нападения пираты устремились на восток, берегам Африки. Но, к несчастью, через час судно вышло из пределов видимости спутника, так что точное место высадки было неизвестно. Они могли причалить в любом месте восточного побережья, но Сомали, страна, превратившаяся в настоящее пиратское гнездо, казалась предпочтительной. На новый спутник принадлежавшая НУВКР, была передана команда, и он начал поиски судна, затерявшегося где-то у скалистых берегов. Однако надежда на него было не так уж и много. Пейнтер тем временем продолжил. «Нам нужны там свои люди, сэр. Пленную надо отбить, провести умелую и точную хирургическую операцию, и наши шансы резко возрастут, если там совершит высадку небольшой десант, группа из специально подготовленных бойцов». — Понял. Но если мы поднимем там шум, устроим крутую заварушку, они могут догадаться, что заложница у них непростая. — Да, и тогда они ее убьют. Пейнтер тут же пожалел, что эти слова сорвались с его губ. Лицо Джеймса Ганта стало пепельно-серым, но он взмахом руки попросил Пейнтера продолжить. — Команда, о которой я говорю, уже направляется в этот регион я продолжаю координировать их действия с агентством национальной безопасности НУВКР и моими супервайзерами из упанир если местоположение пиратов будет обнаружено мои люди получат четкие инструкции и начнут операцию по вызволению заложницы но лишь в том случае если гарантирован успех если нет мы передадим эти координаты и задействуем команду быстрого реагирования из морских котиков примечание морские котики подразделения специальных Операции ВМС США, предназначенные для ведения разведки и диверсионных операций на морском и речном побережьях и в портах. Конец примечания. Хмурый кивок означал, что его план одобрен. Пейнтер откашлялся. Похитители наверняка увезут вашу дочь куда-нибудь в безопасное место, затем станут ее допрашивать. И прежде всего потребует назвать номер телефона, по которому будут звонить и выдвигать свои требования. Если ваша дочь умна... «Так и есть. Тогда она сохранит свое настоящее имя в тайне Надеюсь, что она назовет им какой-нибудь номер, не связанный с президентским кругом. Ну, может, кого-то из родственников или близких друзей. И мы должны быть к этому готовы. И заранее уверены, что человек, которому она позвонит, в состоянии держать язык с зубами, что он не пойдет в полицию и не обратится к прессе. Я позабочусь об этом». И тогда Пейнтер спросил его напрямую Вы можете доверять в этом плане своим родственникам? Они не проболтаются. Клан Гантов умеет хранить тайны. Уж это определенно было правдой. На протяжении всего последнего месяца Пейнтер втайне проводил небольшое исследование, связанное с семейством Гантов. Во время проведения последней операции Сигмы всплыла информация, вызывающая подозрение И то были не слухи и сплетни, обычно сопутствующие людям при власти и их династии, Гантов прозвали Кеннеди с юга. Они вели свое происхождение от первых поселенцев со дня основания Америки, и с ростом страны росла и поднималась их семья, все глубже пускала корни, завладевала все новыми промышленными предприятиями, корпорациями, активно внедрялась в Конгресс и Сенат, и вот теперь уже шел второй срок президентства Джеймса Т. Ганта. Но в прошлом месяце достоянием общественности стало... Весьма тревожная информация об этой династии с юга. Выяснилось, что будто бы несколько веков тому назад этот клан был связан с тайной организацией, куда входили члены старых аристократических семей. У организации было несколько названий — гильдия, эшелон, еще их называли «звездными семьями». О группе этой доподлинно известно было одно. Она сыграла значительную роль в мировой истории, манипулировала людьми, и событиями, укрепляла свою власть, умножала богатство обретала все новые знания и все это достигалось зачастую благодаря связям с целым рядом тайных организаций братств и братских масонских лож. поговаривали будто то была самая тайная из всех тайных организаций но время обошлось с ними жестоко связанные кровными узами родственники постепенно вымирали и в конце концов все свелось к одной единственной фамильной линии клану гантов тем не менее Все это вовсе не означало, что президент, или самая близкая его родня, знал о существовании этой организации. Фамильное древо Гантов уходило корнями и ветвями вглубь и вширь в самых разных точках земного шара. И невозможно было понять, кто из членов семьи является современной инкарнацией этой преступной организации, если таковое вообще возможно. Все это могло закончиться сумасшедшей погоней за фантомами, поскольку имена лидеров гильдии по-прежнему оставались неизвестными, И они наверняка ускользнули бы от преследования. Точно известно было одно. Именно эта группа оставалась смертельно опасной, могущественной и ответственной за бесчисленные акты терроризма, глобальные проявления жестокости и множество преступлений на международном уровне. Казалось невозможным, невероятным, что президент, человек, сидевший перед ним и глубоко переживающий за судьбу дочери, мог входить в эту организацию. Отсутствие каких-либо бесспорных доказательств — вот одна из причин, по которой Пейнтер оставил все эти подозрения при себе, ни с кем не поделился этой информацией, даже со своими товарищами-оперативниками из Сигмы, даже с командером Греем Пирсом, чья мать была недавно убита агентом из гильдии. Если бы Пирс узнал, что президент мог иметь отношение к этому жестокому и хладнокровному убийству, он бы ни за что не пошел на задание. Грей принадлежал к разряду людей, которые сперва стреляют, а уже потом задают вопросы. Так что вопросы пришлось задавать Пейнтеру. Он поднял глаза на Джеймса Ганта. «Не хочу показаться неделикатным», — начал он. «Но до сих пор не пойму, зачем это ваша беременная дочь отправилась на Сейшельские острова? И почему путешествовала по поддельным документам? Во всей этой ситуации было что-то не так» тер же продолжал настаивать на ответе понимая что лучшего шанса узнать побольше о семье президента первой семьи америки ему может и не выпасть вы что то не договариваете господин президент что то утаиваете но поймите любая даже мизерная деталь может сыграть свою роль в успехе или провале операции на этот раз он сознательно пренебрег расхожим выражением вопрос жизни или смерти Джеймс Гант смотрел на свои руки, точно пытался прочесть судьбу по линиям ладони Аманда всегда была упрямым и непослушным ребенком. Он грустно улыбнулся пентеру Унаследовала эту черту от отца. Ей было девятнадцать, нет, даже чуть меньше, когда я впервые вошел в Белый дом и начался первый срок моего президентства. Она ненавидела шумиху и суету, свет рамп, охрану, репортеров и прочее, Ей не хотелось быть дочерью президента. Помню, как однажды она врезала агенту спецслужб. Гант засмеялся, откинулся на спинку кресла, а потом прикрыл ладонью рот, точно стыдясь того, что может еще смеяться. Да, это Аманда. Когда я заступил на второй срок, ей было 23. Она уже окончила колледж и стремилась к самостоятельной жизни. Решила выйти из моей тени, так сказать. Ну и затем познакомилась с Маком Беннетом, офицером полиции из Чаульстона. Они поженились, и я считал, что хоть теперь она немного успокоится. Пентер деликатно направил разговор в нужное ему русло. Но потом вдруг это путешествие на Сейшелы... Гант вскинул руки и покачал головой. Даже секретные службы не знали об этом путешествии. Ей удалось ускользнуть незамеченной прямо у них из-под носа. Я ничего не знаю. Могу лишь догадываться, что перед тем, как родится ребенок... Ей хотелось провести какое-то время наедине с мужем, вдали от всех этих папарацци и таблоидов. Этой паре всегда так не хватало уединения. Пейнтер внимательно следил за выражением лица президента, выискивая хотя бы намек на то, что он говорит неправду или утаивает что-то, но видел перед собой лишь человека с недаемого тревогой и горем. «Если это все, — начал Гант, — Пейнтер поднялся, — что ж, я получил все нужные мне сведения». — Моя команда направилась в Сомали, и мне надо вернуться в контору, чтобы координировать их действия. — Хорошо. Гант поднялся из кресла, спокойный и благовоспитанный, как и подобает джентльмену с юга. — Позвольте мне проводить вас. Они вышли из кабинета и двинулись по коридору, и задержались всего на секунду, чтобы Пейнтер смог забрать свой сотовый телефон Блэкбери из металлической коробки на входе в зал заседаний по обсуждению чрезвычайных ситуаций, Едва успел он выпрямиться и сунуть мобильник в карман, как в дальнем конце коридора возникла знакомая фигура в сопровождении телохранителей. На женщине было сапфирового цвета платье из саржи, поверх накинут кардиган из кружев, плотно прилегающий к талии. Пейнтер заметил, что руки ее сжаты в кулаки. Заметил он и испуг, промелькнувший в глазах первой леди, когда она увидела мужа. Терезегант подбежала к нему, пытаясь соблюдать приличие и побороть панику Джимми. Только что узнала от твоего секретаря, что заседание закончилось. Я ждала, что как только... Прости, Терри. Президент обнял жену за плечи, заправил выбившуюся из прически прядь светлых волос ей за ухо. Мне нужно прояснить еще несколько вопросов. Как только закончу, сразу приду к тебе. Она напряженно всматривалась ему в лицо, в надежде узнать хоть какие-то новости и одновременно опасаясь задавать вопросы в присутствии телохранителей. Никто из них не знал об ужасном происшествии с Амандой. — Ступай в резиденцию, дорогая. Впечатление складывалось такое, будто президент был готов подхватить жену на руки и отнести куда-нибудь в безопасное место. Там все тебе и расскажу. Гант выразительно покосился на Пейнтера. Тот его понял. Терезе было необходимо побыть наедине с мужем. В этот момент то были не президент и его первая леди. — то были родители, сходившие с ума от страха за свое дитя, стремившиеся найти хоть какое-то утешение в объятиях друг друга. И Пейнтер оставил их. Его намерение во что бы то ни стало найти дочь президента лишь окрепло. Однако, шагая по коридору, он никак не мог избавиться от неприятного ощущения, что за событиями на африканском роге стоит нечто большее и страшно опасное. Он взглянул на часы, Грей и его команда приземлятся в Сомали уже через час. Если кто и способен выяснить причину, стоявшую за похищением молодой женщины, так только командер Пирс. И Пейнтер на мгновение испытал чувство вины за то, что направил туда Грея вслепую, не сказал ни слова о подозрениях, которые вызывала президентская семья. Оставалось лишь молиться о том, чтобы это молчание не стоило жизни его ребятам а также жизни дочери президента и ее еще нерожденного дитя.